Глава четвёртая. В 5 часов раскалённый малиновый диск солнца повис так низко, что почти касался морской глади на западе. Вокруг него собралась стайка лёгких облачков, как будто готовясь проводить светило над дном темнеющего моря. На востоке уже сгустились сумерки, заметно похолодало. Денисан только сейчас почувствовал, как сильно он обгорел на солнце за день. Лицо, руки и шея стали ярко-розовыми и горячими на ощупь. Вся поверхность кожи, над которой поработало солнце, нестерпимо болела. Каждое движение причиняло боль уже от того, что мускулы перекатывались под кожей, а лёгкая ткань рубашки казалась превратилась в наждачную бумагу. А капитан Джеймс почти не пострадал от солнечных лучей. Его защитил слой прохладной голубой воды. У него обгорело только лицо, лысина и плечи. Глядя на него, Деннисон почувствовал жгучую зависть. Ему сейчас ничего так не хотелось, как окунуться в блаженную прохладу моря. Проклятое солнце! Есть люди, к которым загар пристает сразу. Они никогда не обгорают на солнце. Но для Деннисона это было самой настоящей пыткой. Солнце обожгло его точно так же, как если бы он облился кипятком или поджарился на раскалённой докрасна сковородке. Ему приходилось видеть, как люди теряли сознание от солнечных ожогов. Это, как правило, сопровождалось обезвоживанием организма и потерей жизненно важных солей. От сильного солнечного ожога запросто можно умереть, если поражена большая поверхность кожи. Да, от этого можно умереть. точно так же, как от любого другого ожога. Годы, проведённые в тропиках, не прошли даром, и Дениссон знал, сколько ему надо, чтобы обгореть. И надо же, днём он замечал все опасные признаки: головную боль, озноб, да и само по себе покраснение кожи. Замечал, но не внял предупреждению и ничего не сделал, чтобы как-то с этим справиться. Он ничего не сделал, боясь уйти со своего наблюдательного поста. И тем самым навлёк на себя ещё больше опасность. Страшно хотелось пить. А внизу, в каюте, был полный бак прохладной питьевой воды и баночка с кремом, приятным, мягким кремом, которым можно смазать горящее лицо, обожжённые чуть ли не до валдырей плечи, руки, шею. Но Денисен не мог сходить за кремом. Только не сейчас, когда совсем рядом с яхтой болтается на воде капитан Джеймс, выжидая своего часа, готовый в любую минуту попытаться отвоевать корабль. И как бы плохо ни было Деннисону, Джеймс вряд ли чувствует себя лучше, проплавав пять часов в воде. Когда Джеймс умрет, его яхта и две с половиной тысячи долларов достанутся Деннисону, и бак с водой тоже будет его. И баночка с кремом от ожогов. Он сможет в волю выспаться. И весь этот жуткий кошмар закончится, развеется, как дым. За ходом солнца подул легкий бриз. По волнам пошла рябь. Бриз дул с кормы, и Деннисон вытравил шкот так, чтобы грот Рэй был почти под прямым углом к корпусу яхты. Парус тихо зашелестел и наполнился ветром. Джеймс подплыл к грот-рейю, который нависал почти над самой водой, и ухватился за него одной рукой. Под весом капитана кеч накренился, и Джеймс смог дотянуться до рея и второй рукой Дэниса наторопил. Конец грот-рея был теперь в воде, сам рей изогнулся дугой у самой мачты и затрещал. Джеймс пытался перекинуть ногу через рей, извиваясь под ним словно гигантская медуза. Встряхнувшись, Денисон открепил грот и потянул рейн на себя, с повисшим на конце капитаном. В другой руке Денисон сжимал верное копьё Багор. Но как только он изготовился для удара, Джеймс соскользнул с грот-рея и шлёпнулся в воду. Проклятье, рей слишком близко от воды. Придётся их подтянуть. Но так кеч сможет идти только в крутой бэйн-винд. Паруса затрепетали под лёгким ветерком. Дениссон установил их круто к ветру и закрепил. Кеч резко дёрнулся и двинулся с места. Наконец он пошёл. Но где же этот чёртов Джеймс? Капитана не было видно ни справа, ни слева, ни за кормой. Дениссон побежал к носу корабля, прислушиваясь, как по задией сердито хлопает парусина. Оно пошёл в крутой бейд-давинд. Добежав до носа кеча, Деннисон перегнулся через поручень. Никого? Куда же подевался Джеймс? Тут послышался глухой удар о нос кеча с подветренной стороны. Перегнувшись посильнее, Деннисон увидел, что учинил капитан. Бушприт яхты был почти 6 футов длиной. Чтобы противодействовать натяжению парусов, бушприт с обеих сторон удерживали толстые просмоленные тросы ватербахштаги, которые тянулись от конца бушприта до металлических колец, закреплённых на бортах у самой ватерлинии. Эти тросы можно было подтягивать сильнее или ослаблять с помощью раксов, особых передвижных железных скобок. Ватерштаг прочным металлическим тросом креплял бушприт с форштевнем. Передней частью киля, выступающей в носовой оконечности судна, в поперечном направлении в атербакштаге были растянуты под углом над длинными металлической балки, балансире, которая таким образом перераспределяла натяжение тросов. Всё вместе это образовывало некую полую пирамиду. Так вот, Джеймс ухитрился забраться внутрь этой пирамиды. Он протиснулся в треугольное пространство между балансиром, правым бортом и ватербакштагами. Левой рукой капитан обхватил балансир, правый уцепился за тросы. Таким образом, он надежно устроился в самом основании полой пирамиды. Голова и плечи капитана оказались над водой. Деннисон грязно выругался «поставь». ухватился левой рукой за поручень и перегнулся вниз через борт, с багром зажатым в правой, не дотянуться. Крутые обводы бортов надёжно защищали капитана. Денисан перегнулся ещё ниже и сделал выпад своим копьём. Джеймс быстро подтянулся на тросах и сумел схватить багор, который Денисан ткнул вниз слишком уж неловко. Денисан попытался вырвать своё оружие. но он тянул вверх, а капитан вниз, и силу Джеймса было поболе. Капитан резко дернул Багор на себя, чуть не стянув Деннисона за борт. Но капитан, подвешенный между тросами и балкой, не мог вытянуть Багор далеко, негде было развернуться. И Деннисон, который по-прежнему сжимал конец Багра, поудобнее перехватил поручень и снова потянул на себя. И тут капитан выпустил свой конец багра и даже подтолкнул его. Рукоятка багра ударила Денисонова в живот. Денисон не удержал равновесие и откинулся назад, зацепился за брашпиль и упал на палубу, стукнувшись при этом головой. Всё исчезло, погрузилось во тьму. Уши наполнил высокий тонкий звон. Денисен боролся изо всех сил, не позволяя себе потерять сознание. Он тряс головой, как раненное животное, а часы где-то в голове неумолимо отсчитывали секунды. Наконец, ему удалось кое-как подняться на четвереньки. Багор лежал поперёк брашпеля. Денисен дотянулся до багра и опираясь на него, поднялся на колени, потом встал. Ноги подгибались, его трясло. Почему капитан до сих пор не забрался на судно? Перегнувшись через поручень, Денисон понял, в чём дело. Крутой изгиб бортов яхты, который защитил капитан от удара богра, теперь обернулся против него. Джеймс пытался пробраться наверх по промежутку между балансиром и ватербагштагами штирборта, но у него мало что получилось. Увидев Деннисона, капитан оставил свои старания и устроился на прежнем месте, внизу между бакштагами и балансирами. Деннисон примерился, сделал ложный выпад, потом ударил сильно и точно, целясь капитану в голову. Джеймс нырынул и подобрался поближе к борту, где Багор был ему не страшен. Деннисон перегнулся сильнее и снова ткнул Багром. А капитан ещё сильнее прижался к борту. Наконец, Денисон понял, что так он капитана не достанет, и оставил эти попытки. Всё равно Джеймс никуда не сможет деться, пока висит там у самого борта. Чтобы выбраться оттуда наверх, ему пришлось бы немало попотеть, и это заняло бы какое-то время. И если он выпустит из рук тросы, за которые держится, туры рискуют остаться позади яхты. Ветер пока дует, и кеч не стоит на месте. Снова тупик. На западе солнечный диск коснулся линии горизонта. Облака сгустились, восточная половина неба погрузилась в сумерки. 5:35. Закат. Часть 5. Денисен смотрел, как солнце погружается в море. Я должен думать, внушал он себе. Я должен, действительно должен. Чёрт бы побрал эту жажду, ожоги, горячку, головную боль, слабость и всё остальное. Я должен думать, невзирая ни на что. Я должен думать, или мне конец. Но думать было трудно. Выбраться из сложившейся ситуации будет нелегко, это он понимал. Джим сцепился в яхту мёртвой хваткой и сдаваться не собирался. Но капитан торчал в воде больше 6 часов. Его силы уходят. Он не сможет взобраться на палубу, пока Денисон следит за ним и не теряет головы. Но подумал Денисон: "Мне, наверное, стоит перейти к более активным действиям". покончить с Джеймсом раз и навсегда. Он никуда не может деться из-под носа яхты. Одной рукой капитан держится за трос, другой за балансир. Он практически не может сопротивляться. Следует учесть и тот факт, что у него есть нож, подвешенный на ремешке к поясу. В коротком ремешке неудобно в драке. Но ведь я могу обвязаться веревкой, прикрепив ее к бушприту, и подплыть к нему с моим собственным ножом. Боже, надо было так и сделать с самого начала. Неожиданно прыгнуть ему на голову и искромсать на куски. Наверняка Джеймс не успел бы даже достать свой нож. А даже если бы и достал, перед ним встал бы выбор: держаться за балансир или драться. Пара взмахов и ему конец. Может, и мне немного достанется. Какая разница? Деннисон кивнул своим мыслям «Чертовски хороший план!», но нет смысла приступать к нему немедленно. Обдумывая все детали, Деннисон обнаружил, что ему не обязательно вступать в рукопашную с капитаном. Есть более безопасный способ. Если он повернет яхту на 180 градусов и пойдет навстречу ветру, неважно в каком направлении, лишь бы она продолжала двигаться... Джеймс, кажется, прикован к своему убежищу, распластанный на носу, а передвигаться сможет только с большим трудом. Ослабевший и усталый, вымотанный до предела, капитан вынужден будет бороться только за то, чтобы удержаться на плаву, чтобы не дать захлёстывающим волнам укрыть его с головой. Усилия, направленные на то, чтобы держаться и дышать, ослабят его ещё больше. И возможность скорабкаться на палубу отпадёт сама собой. Через час остатки сил покинут Джеймса. Его хватка ослабнет, волны сомкнутся над его головой. Возможно, он решится на последнюю отчаянную попытку подняться на борт. Потом конец. Несомненно, это лучше, чем бросаться в воду и вступать в драку с отчаявшимся человеком. Только бы ветер не утих. Денисон встал и повернул кливер. Кеч навалился на левый борт. Денисон побежал на кокпит и вытравил несколько футов грота шкота и фока шкота. Повернул штурвал направо и поспешил обратно. Сработало. Грот натянулся и заставил кеч пойти навстречу ветру. Закреплённый стаксель не позволял носу яхты подниматься или отклоняться от прямого ветра. Кеч плыл сам, без всякого управления. Конечно, далеко не на полной скорости, но без остановок. Дениссон сел на крышу рубки лицом к носу. С наступлением вечера ему полегчало. Он смотрел на закат, наблюдая, как ярко-алые и пурпурные облака постепенно бледнеют, окрашиваясь в оранжевый а потом и в серый цвет, чувство покоя снизошло на него, покоя и безмятежности. Внезапно он вздрогнул и посмотрел на восток. Небо было темно-синим, а у горизонта почти черным. Когда он повернул голову на запад, последние яркие краски гасли на вечерних облаках. Верхний краешек солнца погрузился в море. В небе воцарились сумерки, показались первые звёзды. Наступает ночь. Всю безмятежность Дениса на как рукой сняло. Одинокий, дрожащий от ночной прохлады, он осознавал, что дело не сделано. Он прохлопал, проворонил, забросил дело, которое нужно было завершить за день. Теперь уже ночь. Боже, как он мог докатиться до такого? Какому самообману он поддался? Как он мог упустить дневное время, пока светло, растратить на ерунду? Весь день, с обеда до заката, он держал в руках свой единственный шанс. Теперь настала ночь. И тьма, понял Денисен, станет союзницей капитану. Часть 6. В 6.50 сумерки уступили место ночной тьме. Небо было черным, звезд не видать. А Луна? Где же Луна? Деннисон вспомнил, что прошлой ночью Луна была полной, но он не знал, какая из фаз Луны будет следующей. Три четверти или вообще никакой Луны. Если Луна ему не поможет... Тут он увидел луну в фазе на три четверти, вынурнувшую из пелены облаков. Её холодный свет коснулся невысоких волн, и до самого горизонта на восток пролегла по океану лунная дорожка. В тусклом лунном свете Денисен смог разглядеть детали палубы и рубки, мачты, чёрные на фоне пасмурного неба, акинут взглядом замысловатую паутину фалов и вант. Он обозрел всю яхту в мертвенном пугающем свете луны, но не увидел ни руки, ухватившейся за поручень, ни темной массы тела за бортом. Луна была союзницей Денисина. Но сила и верность этой союзницы предоставлялись сомнительными. Время от времени рваные облака закрывали ли лунный. Тогда кеч погружался во тьму. А Деннисон в пучину тревоги. Далеко на юге сплошным покрывалом громоздились тяжелые облака. Они уже накрыли треть неба, закрыв собой звезды, и теперь грозили погасить луну. «Мне нужен фонарик. Ну, для этого придется спуститься в каюту. Ну и что? Нечего увиливать. Раз начав, я не отступаю, я уверен и спокоен. В трудной ситуации я быстрее соображаю». Сейчас я спущусь в каюту, найду фонарик и напьюсь воды. Денисон не двинулся с места. Он думал о человеке под яхтой, распластанном на корпусе дна. Джеймс наверняка услышит, как он будет спускаться в каюту. Возможно ли рисковать ради такой безделушки, как фонарик? Лучше уж выждать. Пусть он первый совершит ошибку. полно. До да человек ли цепляется за яхту? Конечно, человек. Успокоился себя Денисен. Не время бросаться в мистику. Его пробирала дрожь от ночной прохлады, хотя всё лицо просто пылало. Жар и озноб перегрелся на солнце. Только горячки ему не хватало. Он должен думать и думать быстро. Не забывай, что капитан Джеймс торчит под кетчем, цепляясь одной рукой за трос, другой за балансир, в ледяной воде, полумертвый от усталости, жажды, голода и отчаяния. Этот ублюдок должно быть еле жив. А может, он уже умер? Деннисон с минуту рассматривал этот вариант, но потом отбросил. Джеймс продемонстрировал неистовую волю к жизни. Он до сих пор жив. Жив! Жив! И готов к борьбе. Капитан был настоящим зверем, способным пройти огонь, воду и медные трубы и остаться в живых. Я такой же, сказал себе Денисен. Вся моя жизнь служит тому доказательством. Я успел побывать в жутких переделках, просто жутких. Любой другой на моём месте уже откинул бы копыта, но не я. Просто я не придавал этому особого значения. Джеймс, наверное, считает меня неудачником. Я прямо слышу, как он думает. Этот болван провалил простенькое убийство, так же как всё в своей жизни. Нет, ты ошибаешься, Джеймс. Что ты знаешь о моей жизни? Ты ничего не понял в моей жизни, а уже успел составить мнение за каких-то 2 дня. Ты должен хорошенько узнать человека, прежде чем выносить окончательное осуждение о его характере и возможностях. Но даже тогда можно ошибиться. Ты видел меня в определенных обстоятельствах на Сент-Томасе и решил, что такой я и есть. Чепуха. Иногда обстоятельства сбивают человека с ног, это правда. Я сам был разбит в дребезги на Сент-Томасе. Ты увидел лишь часть меня. Грязного, небритого, хитрого и лживого бродягу. И ты решил, что это весь я. Вечный бродяга, неизменно безнадежный, возможно, озлобленный жизнью. Простой бродяга всего-навсего, ныне и присно, и во веки веков. Ты не прав. И твоя ошибка вышла тебе боком. Где ты сейчас? В воде. Люди не похожи на глыбы мертвого гранита, Джеймс. Они как вулканическая лава. Они изменяются, всегда в движении. Обстоятельства и стремления формируют их и опять сминают с новой снова. Ты меня совсем не знаешь, Джеймс, но ты узнаешь. Ты думаешь, это моё первое убийство? Своё первое убийство я совершил в Корее. Часть 7. В 1946 году я был в роте лисы 32-го пехотного полка. Наша рота занимала небольшую высоту, защищая город Кэйсонг. Может, ты помнишь Кэйсонг? Он располагался на одном из путей наступления на Южную Корею. И в 1950 году северокорейская армия ворвалась в город за несколько часов и через день-два пошла дальше. на Сеул. Но это произошло много раньше. В 1946 году, через год после Второй мировой, наша наполовину поредевшая рота защищала ключевой отрезок 38-й параллели. У нас было две сторожевых заставы и три дорожных контрольно-пропускных пункта. Мы удерживали железнодорожную станцию и территорию размещения нашей роты. и охраняли домик офицеров и сортир. Я всегда был человеком сдержанным, молчаливым, и некоторые такие, как Эррера, считали это трусостью. Но вскоре они узнали разницу. Я неплохо разбирался в боксе, и в те дни я весил на 20 фунтов больше. Ты бы не узнал меня тогда. Лишний вес шёл за счёт мускулов, накачанной груди и рук. И мускулы были ещё те, Эти ротные болваны вскоре научились держаться от меня подальше. Ты хочешь знать, что формирует и определяет человека? Стресс, вот что. Стресс и давление, и высокая температура. Эти силы закаляют мужчины, словно кусок металла. Возможно, наследственность и окружение и определяют, из какого металла ты сделан. Но то, что придает тебе форму... предаёт тебе индивидуальность и глубину. Это горн, в котором жизнь плавит тебя и выковывает твою суть. Подобный опыт приходит рано или поздно, но приходит непременно. Это я понял в Корее. Она была гигантской шлифовальной машиной. Те, кто посильней, обрели там форму и твёрдость характера. то послабее неудачники и отбросы одним словом фуфло были разнесены в пух и прах. Выдержи или сломайся. И сломавшихся было немало. Я до сих пор помню Эди Трента, который продавал всё своё козённое барахло на крытом рынке Кейсонга, чтобы купить яйца, орехи, яблоки или несколько баночек консервированной саланины из Австралии. Он был из тех, кто сломался. Ещё был один, бывший десантник по имени Доджжельт. Он влюбился в местную шлюху, которую все звали Чёрнушка, и которая оказывала услуги всей роте. Она ничем не отличалась от остальных корейских шлюх, но Доджжельт захотел жениться именно на ней. Одним прекрасным утром он привёл её, держа за руку к старшему офицеру и сказал: "Сэр, мы с этой девушкой решили пожениться". Его отправили первым же кораблём домой по состоянию здоровья. И последнее, что я о нём слышал, что его заперли в психушке. Он оказался слабокум. Я могу рассказывать ещё кучу таких историй о морге, который умудрился подцепить новую и неизлечимую форму сифилиса, не взирая на все предосторожности, от девчонки, которая, как он клялся, была девственницей. или о Беркинхорсте, который задрыг на страже на заставе. Красные нашли его и убили. Потом они кастрировали его и засунули яйца ему в рот. Или о Муччо, который всегда курил, когда дежурил у порохового склада, и однажды взлетел на воздух. Все они оказались слабыми. Они не сумели выплыть и утонули. Потерянные люди, потерянные возможности. корея делает из тебя человека или ломает тебя. Но вернёмся к истории, как я совершил своё первое убийство. Это случилось ночью, в середине февраля, когда стоял зверский мороз. Я охранял контроль на пропускной пункт номер 12. Сидел в маленьком домике возле грязной дороги. В 50 ярдах впереди находился разрушенный мост, который отмечал нашу границу на 38-й параллели. Мы должны были проверять шныряющих туда-сюда фермеров и допрашивать немногочисленных японских эмигрантов, которые пробрались на юг из Маньчжурии и Северной Кореи. В ту ночь со мной на посту был Томми Гаррисон. Мы сидели на деревянных скамьях нос к носу. А между нами теплилась печюрка. Томми писал письмо своей девушке, а я листал юмористическую книжку. Всё было спокойно. Красные не казали носа со своей стороны уже 2 недели. Внезапно послышался ружейный огонь. Пуля пробила стену нашего домика в 2 футах надо мной и про свистела в нескольких дюймах от головы Томми. Я сразу же упал на пол. Томи глядел на меня, открыв рот. "Ложись", зарал я. Он рухнул на пол. Ещё пара пуль пронизала наше укрытие. Я схватил винтовку и разбил лампу. "Господи", сказал Томи. "Господи боже мой, Денис, он что это? Началась война, что нам теперь делать?" "Спокойно", ответил я. Растянувшись на полу, я подтащил полевой телефон. Глухо Позже я обнаружил, что линию перерезали. Что нам теперь делать? спросил Томми. Выбираться из этой развалюхи, сказал я. Кто-то начал стрелять из автомата, и выстрелы слышались всё ближе. Я выпал из домика, сжимая свою М1, Томми за мной. Давай налево, сказал я, вокруг дома. Не поднимайся и не цейся по вспышкам выстрелов. А ты? А я поползу направо. Вокруг цистерны из-под солярки. Томи ещё в темноте я передёрнул затвор и снял винтовку с предохранителя. Укрывшись за цистерной, я принялся всматриваться в тёмный склон холма, за которым начиналась Северная Корея. Время от времени там вспыхивали огоньки выстрелов. Похоже, оттуда стреляли 3-4 винтовки и один автомат. По прикидкам, они стреляли ярдов со 100. Горло у меня пересохло. Глаза прямо-таки лезли из орбит, пытаясь разглядеть в тьме какую-нибудь цель. Может, я и испугался, но тогда мне некогда было задумываться над такими вещами. Красные попадали в цистерну довольно часто. Я отполз оттуда и двинулся к пню от какого-то большого дерева. Начал выцеливать по вспышкам одного из красных, потом решил не спешить. Томми открыл пальбу. Он выпустил всё обойму, цепляясь в темноту и, конечно, ни в кого не попал. Я выбрал себе целью один из ближайших огоньков и выстрелил два раза. Я попал, потому что услышал, как он закричал. Он кричал, наверное, секунд 5, потом закрепел и стих. Я знал, что он мёртв. Я выпустил оставшиеся патроны, стараясь попасть в автоматчика. Вряд ли я попал. Наверное, он сидел в укрытии. Я вставил ещё одно обойму в мою М1, но выстрелы с той стороны утихли. Красные прекратили огонь и отошли. Всё, закончилось. Рядом застонал Томми, и я сперва решил, что он ранен. Но он просто испугался до посинения. На мгновение его перестало трясти, и он спросил: "Они ушли?" "Думаю, да." "Господи, перезаряди", посоветовал я, "на всякий случай". Я поставил винтовку на предохранитель, а сам анализировал свои ощущения, ведь я только что убил человека. Такие или не либо делали из тебя мужчину, либо ломали. Часть 8. Денисен размышлял, сидя на крышке рубки. Кеч мягко покачивался на волнах. Воспоминания о Корее потускнели, на смену пришли головокружение и тошнота. Он вцепился в богор и не выпускал его, пока приступ не миновал. Потом Дениссон потрогал пояс, чтобы убедиться, что нож на месте. Человек за бортом не подавал признаков жизни. Сколько же времени он просидел на крыше рубки, вспоминая Корее? Часы показывали что 2 минуты 8. Прошло уже полчаса, 10 минут, и как он решил спуститься в каюту и попить воды. Но он чувствовал, что время было потрачено не зря. Он оживил другую часть себя солдата, который прошёл Корею и умеет действовать, не раздумывая. Именно таким он и был и тогда, и теперь. Тот бродяга с Сент-Томаса 7 часов волынил, не решая что-либо предпринять. Настало время дать стрелку Иски Сонга завершить начатое дело и избавиться от Джеймса Рассена навсегда. Это же проще простого. Он весь день этот знал. Стоит только спуститься вниз и завести мотор, и он может плыть со скоростью 6 узлов. Кеч поднимет волны выше вот этой линии, где болтается сейчас Джеймс, и тот захлебнётся или его смоет волной к чёрттовой бабушке. Вся загвоздка в том, чтобы запустить мотор. Дэнисон снова припомнил все необходимые шаги: вниз по трапу, отцепить сходни, подключить аккумулятор, открыть бензиновый и водяной вентили, отыскать заводную ручку и выбраться наверх, чтобы запустить двигатель. И того, он провозится внизу 5 минут. Джеймсу представится прекрасная возможность выбраться на палубу и всадить нож ему в спину, пока он возится с мотором. Риск велик. А если немного подождать, «Нет, черт, больше никаких проволочек!» Вспоминая Корею, Деннисон ощутил прилив мужества и уверенности в себе. «Он ведь тогда сумел нажать на курок, пойти на риск. Разве он изменился? И тогда, и сейчас он вполне способен собраться, выработать план и придерживаться его, сражаясь не на жизнь, а на смерть. Таковы ж он человек!» Внезапно ему стало легко. «Он? Несмотря на жар и озноб, Денисен знал, что именно ради таких минут и стоит жить. Эта опасная неопределённость и есть приключение. Для такого дела нужны люди определённого склада. Как он мог позабыть, что он как раз такой человек? Как он позволил себе скатиться до уровня болтливого бродяги? Он сейчас же отправится заводить мотор. Но сперва он обезопасит себя от всяческих сюрпризов, насколько это возможно. Джеймс тихо позвал он, перегнувшись через борт. Никакого ответа. Капитан Джеймс. На этот раз в ответ лишь кахрюкнули. Денисон нагнулся чуть пониже и разглядел бледное пятно лица. "Джеймс", сказал Денисон. Ты можешь отцепиться и покончить с мучениями. Я сижу здесь на носу и буду сидеть. И не уйду, пока ты не потонешь. Тишина. Я только надеюсь, продолжал Деннисон. Я действительно надеюсь, что ты высунешь свою башку над бортом, потому что, Кэп, я сразу же ее отрежу. Никакой реакции. Деннисон присел на крышку рубки, прислушиваясь. Ничего не произошло. Он тихонько встал и двинулся к каюте, затем внезапно остановился. А если Джеймс заговорит с ним, что-нибудь предложит, а я не отвечу. Тогда капитан приподнимет осторожно голову, увидит, что меня нет, и вылезет на палубу. А может, вообще не стоит с ним болтать? Молчание значительнее любых слов. Денисон постарался обезопаситься. «Это мое последнее слово, Кэп. Мне плевать, что ты скажешь. Плевать, что ты спросишь. Я не намерен отвечать. Точка, Кэп!» Ни ответа, ни привета. Не слишком ли он разболтался? Не догадался ли капитан о его плане? Может, он зря говорил все это? «Наверное, — подумал Деннисон, — лучше посидеть немного, не двигаясь, и последить за бортом». Не стоит оставлять открытой спину. Этому меня научила армия. Сейчас семь восемнадцать. Я подожду до семи тридцати. Подняв глаза, он увидел, что луна стоит почти у него над головой. Ветер снова утих. До часа икс осталось двенадцать минут. Ожидать всегда тяжело, но я знаю, что такое ждать и что такое действовать». Всего несколько минут, чтобы быть уверенным, а затем я спущусь вниз и заведу мотор. Ожидание перед делом самая трудная на свете штука, но я справлюсь. Как когда-то, тогда на Туамота было ещё хуже. Я часть 9. Сидел у себя в хижине, И читал книгу, когда они пришли за мной. Я увидел страх на их лицах. Старый Оену вождь был с ними. Значит, что-то стряслось. Это было на острове Яхики на юго-восточных Туамота. Небольшой клочок земли, окруженный коралловыми рифами. Население около 75 человек. Ресурсы — кокосовые пальмы, Хлебные деревья, овощи, рыба и жемчуг. На архипелаге Туамота искали именно жемчуг. Некоторые жемчужины вполне ничего, хотя, конечно, не сравнить с теми, которые вытаскивали с одна Персидского залива. Но я оказался там не из-за жемчуга. Собственно, я совсем не собирался туда заходить. Я вёл свой тендер из Вальпарасии на Таити и наскочил на риф. Лично для меня опасный архипелаг вполне оправдал свое название. Течение занесло меня на кораллы так быстро, что я и опомниться не успел. А могло быть и хуже. Я все-таки снял свой тендер с рифов, но в днище зияла приличная дыра. Я откачал воду и продолжал плыть, пока наконец не добрался, полузатопленный до первого же острова. Это был я, Хиккин. Я вытащил тендер на берег, заштопал его, но плыть дальше мне расхотелось. Остров был небольшой, но прекрасный и практически не испорченный цивилизацией. Полинезийцы оказались людьми милыми, простыми и великодушными. На борту у меня была небольшая библиотека: Шопенгауэр, Ницше, Толстой и всякое такое. Эти книги утоляли все мои интеллектуальные потребности. Я работал кем-то вроде кузнеца, ковал крючья для рыбной ловли и ножи из разных обломков железа, какие только были на острове. У меня не было постоянной женщины. Как-то сердце никому не лежало после Джейнни. Но вокруг меня постоянно велась стайка любопытных полинезийек. То земки в этих вопросах так милы и ведут себя так непосредственно. В местном обществе я занимала весьма почтенное положение. Туземцы считали, что у меня есть мана, что-то вроде колдовской силы. Это их заблуждение обычно здорово мне помогало. Но на этот раз едва не стоило жизни. Старик Вождь рассказывал, какая беда у них стряслась. Похоже на то, что в прибрежных водах завелась акула. И стала пристально интересоваться ныряльщиками, ловцами жемчуга. Такое не раз случалось и прежде, и эту земцев придумали надёжный способ борьбы с этим. Но на этот раз акула была непростая, не такая, как остальные акулы, так сказал мне Вождь. Эта акула не кружила вокруг человека, примериваясь, а сразу нападала. Это акула-людоед. Хуже того, на голове у этой акулы виднелись три белых отметины. Никто и никогда не встречал раньше акулы, похожие на эту. А значит, это акула-призрак. Я попытался было объяснить, что существует сотни вполне естественных способов, какими акула могла заработать эти белые отметины, но туземцы и слушать не хотели. Это акула-призрак и все тут. И ни один обычный человек не сможет ее убить. Или бы им придется прекратить ловлю жемчуга, пока акула снует поблизости и нападет на ныряльщиков, либо кто-то должен выследить и убить эту акулу. Но акулу-призрак способен убить только человек, у которого очень сильная мана. А на всем острове достаточно сильная мана только у старика-вождя и у меня. Вождью было уже за 60. У него отрасло огромное жирное пузо, и времена, когда он рял за жемчугом, давным-давно миновали. А вот я как раз прекрасно годился для этой опасной рыбатёнки. Туземцы свято верили, что я безусловно сумею её проделать, и моя мана от этого вырастет вообще дальше некуда. Ну, если, конечно, я не захочу, то придётся попробовать старому вождю. Так что на самом-то деле выбирать мне не приходилось. Этот пузатый старик здорово выручил меня, когда я вёл свой продырявленный тендер среди рифов. И я готов был скорее умереть, чем послать его на растерзание к этой чёртовой акуле. И я сказал, что согласен. Они обрадовались как дети малые. А мне было о чём задуматься, когда я пристроил нож за набедренной повязкой. и надел маску ныряльщика. А в окулах написано много всякого: они де и чудовища, и грязные трупоеды, и до смешного трусливы, и королевы глубин. Как говорится, выбирай на вкус. Неважно, какими там на самом деле бывают эти акулы. Но вряд ли кому понравится идея порадовать закоснелую акулу-людоеда наживкой из самого себя. Может, вы и представляете теоретически какими должны быть акулы. Но теория и практика совершенно разные вещи. Я знал одного охотника, который вышел против тигра-людоеда с одним только копьём. Это было в джунглях Непала. Ему казалось, что это будет неплохое развлечение. Он подробно описывал нам, как именно и что зачем следует в таких случаях делать. Жаль, бедняга не дожил, чтобы рассказать, что же у него пошло не так, как должно бы. Сейчас я почувствовал себя в его шкуре. Мы проплыли на каноэ до внешнего круга рифов. За нашими спинами ветер шелестел листьями пальм. Перебросили через борт кусок свинины и принялись ждать. Гребцы удерживали каноэ на одном месте и следили за водой. И я смотрел на небо. Никогда еще оно не казалось мне таким прекрасным, а чистый воздух таким пьянящим. Мне хотелось вобрать все это в себя, прежде чем я погружусь в пучину моря. Сначала я даже обрадовался, что акулы нет на месте. Потом ожидание превратилось в сущее мучение — Мне представлялось, что я ожидаю, когда меня поведут на казнь. Вы радуетесь, что палачи ещё не пришли. Потом вы начинаете волноваться. Наконец вы не находите себе место, мечтаешь, чтобы всё поскорее закончилось. А кулы всё ещё не было. Солнце садилось, и туземцы совсем уже собрались перенести сражение на следующий день. И тут мы её увидели. Около 12 футов длиной, с тремя белыми отмеченными на торпедоподобной голове, она скользила под водой бесшумная, как смерть. Акула-призрак. Я проветрил лёгкие, поплевал в маску, протёр её и надел. Сжимая в руке нож, я прыгнул в воду. Акула понеслась ко мне, 12 футов плавучей смерти. Я ждал. Она описала круг. Я постепенно поворачивался, держа нож направленным на неё. Я начал медленно погружаться. Акула за мной, кружась на уровне моей головы. Сегодня она была осторожной. Противостояние продолжалось секунд 30. У меня уже заканчивался воздух. Я понимал, что вскоре придётся всплывать, чтобы отдышаться. Когда я это сделаю, акула откусит мне ноги. Мне надо прикончить её сейчас. С разрывающимися лёгкими я ринулся к ней. Она отплыла подальше. Оставаться под водой дольше я не мог. Мне нужен был хотя бы глоток воздуха. Я начал подниматься. И тогда она бросилась на меня. Пузырьки воздуха вырвались из моего рта, когда эти чёрно-серые убийцы перевернулась кверху брюхом и двинулась ко мне. Я отчаянно забил руками по воде, и она проплыла мимо, сдирая с меня кожу своей шкуры, похожей на наждак. Когда рядом со мной возникло её незащищённое брюхо, я всадил в него нож и распорол его почти до хвоста. Это всё, что я запомнил. Пришёл в себя, когда гребцы втаскивали меня в каноэ. Я лежал на носу, а за кормой волочился труп акулы-призрака. Островтяне вопили как сумасшедшие и хлопали меня по спине. Я знал, что вечером они устроят грандиозное празднество. Часть 10. Дениссон размышлял, сидя на крыше рубки. Кеч мягко покачивался на волнах. Он поднял голову и посмотрел на часы. 12 минут 9. «Боже, он проторчал здесь сорок пять минут! Точно у него горячка! Он сидит и бредит о Яхике и далеких Туамота!» «Забавно», — подумал Деннисон. «Я так часто рассказывал эту историю, что и сам почти поверил в нее! Я сижу здесь и мечтаю о местах, где никогда не бывал южные моря! Я бы отдал душу и правую руку в придачу, чтобы оказаться сейчас там!» Но я не там. Я здесь, на этой проклятущей застылевшей яхте. У меня горячка, и мне чертовски важно помнить, что со мной происходило на самом деле, а что нет. Неважно из-за горячки или случайно, но я утратил чувство реальности. Я никогда не был на яхтике. Это не более чем воображаемые приключения. Это относится к разряду вещей, которые я бы совершил, если бы судьба повернулась так, а не иначе. Но на самом деле этого не было. В Корее была. Я был в роте лисы, 32-го пехотного полка, 7-й дивизии. Я был в Корее. Я охранял дорожно-пропускной пункт и дрался с эрерами. Это было на самом деле. Так, объяснили. Пора приниматься за дело. Я собирался запустить мотор. Деннисон, пошатываясь, поднялся. Пора. Джеймс не издавал ни звука, пока сорок пять минут висел под яхтой. Настало время Деннисона проявить мужество, доказать, что он достоин реальных похождений в Корее и вымышленных на Яхике. Крадучись, он тихо двинулся вниз. Спускаясь по трапу, Предосмотрительно не наступил на скрипучую третью ступеньку. Теперь, думал он, я докажу, кто я на самом деле. Я бросил всё на чашу весов: пан или пропал. Вот так. В трёме было темно, хоть глаз выколи. Дениса на ощупь отсоединил трап, осторожно перенёс его и положил на койку.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 Аккумулятор, вот что. Денисен обнаружил его слева и включил. В этот момент его пальцы наткнулись на что-то длинное с гладкой кожей. Это нечто свисало сверху и на ощупь походило на змею. Он отшатнулся, крепко приложившись локтем о маховик. Змея? Чёрт, откуда на судне могла появиться змея? Мыши, крысы и тараканы на корабле привычное дело, но змея? Прочим чего только не бывает.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 Он не станет пытаться влезть на палубу, только не сейчас. Что-то тихо прошуршало по палубе. Денисен повернулся к трапу. Отсюда были видны звёзды. Никакая тень не нависала над ним. Он пошарил вокруг и наткнулся на ручки плоскогубцев. Инструмент заржавел, но его челюсти ещё могли открываться и закрываться. Денисен яростно набросился на клемму. Готово. Над ним снова заскрепели блоки и защёлкнул фал на мачте. Что делает Джеймс? Наверное, он взобрался на яхту и, конечно, нашёл багор. Нож против багра не оружие. Денисон представил, как железный наконечник и деревянная рукоять пригвождают его к палубе. Паруса сердито хлопнули, и судно повернулось под внезапно налетевшим порывом ветра. Блоки снова заскрипели, и Деннисон услышал, как Кливер пришел в движение и скользнул по носу яхты. «Нет, это совсем не капитан. Мотор уже можно было запускать». Деннисон решил не возиться с трапом, а вскарабкаться на палубу, встав на кожух двигателя. «Скорее!» «Боже, он забыл о заводной ручке!» Он ясно видел её перед собой. Бронзовый рычаг 3 фута в длину, 2 дюйма в ширину и 1/2 дюйма в диаметре. Его вставляют в паз, который находится в палубе рубки. Без ручки у него нет ни малейшего шанса запустить уснувший двигатель. Где может быть эта чёртова штука? Куда Джеймс её засунул? Денисон пошарил по другую сторону от мотора. Нашёл ещё одни клещи и здоровенную отвёртку. Ручки не было. Где? Где? Где? В мозгу проносились видения всех укромных уголков канопуса. Ручка может находиться в любом из них. Ему ни за что не отыскать её вовремя. Всё пропало. Отвёртка. Ну, конечно же. Он тупеет на глазах. Большая отвёртка так же легко войдёт в паз, как и бронзовый рычаг. На некоторых судах вообще всегда используют отвёртки вместо дорогих бронзовых ручек. Как он мог забыть? Денисен подобрал отвёртку и выбрался на палубу. По хребту пробежал холодок. Он весь сжался, ожидая удара ножом в спину. Слабый ветер трепал паруса. вполне достаточно, чтобы заставить блоки скрипеть. И стаявшая на четверть луна сияла все еще ярко. В ее холодном свете он оглядел палубу. Тень, которую отбрасывала рубка, обошел мачту и обыскал всю яхту от бушприта до брашпиля. Все спокойно. Капитан Джеймс не воспользовался возможностью незаметно проскользнуть на судно. Больше такой возможности ему не представится. Я победил, подумал Денисон. Я проявил мужество и уверенность в себе, выдержку и стойкость. Час торжества близок. Теперь оставалось только завести мотор. Яхта сможет идти со скоростью 6 узлов по такому спокойному морю. А если ветер поможет, то и все 7. 6 или 7 узлов означают, что волны будут захлёстывать нос судна выше ватерлинии, почти до самого бушприта, и уж подавно накроют с головой человека, висящего на балансире. Они забьют его и схлестнут, заставят предпринять отчаянную и безуспешную попытку взобраться на борт, или оторвут от тросов, аташат от яхты и погребут в пучине. Это реально? «Да, это реально. Если заведется мотор, он должен завестись. Обязан!» «Ох, — подумал Деннисон, — сейчас я только отдохну минуту. Почему я не догадался глотнуть воды, пока был внизу? Или перекусить и надеть теплую рубашку? Неважно, это еще успеется. Только минутку передохну, мне нужно будет сосредоточиться. Потом я заведу мотор и... и стряхну этого старого осла с моей яхты.